«Вон он, там у окна, так близко!» «Я должна говорить с ним», — отвечала шепотом Юлдус. Возле бокового выхода, опираясь на копье, стоял нукер. Он был в стальном шлеме, в стальной кольчуге, в булгарских красных сапогах. Юное безусое лицо казалось равнодушным. Иногда он посматривал в сторону Батухана, но больше глядел в небольшую, С окошко, в которое слабо проникал сизый свет сумрачного морозного дня. Это был Мусук, поставленный дозорным у входа. Вдруг он заметил пристальный взгляд жены Батухана, взгляд, устремленный прямо на него. Он отвернулся, но через некоторое время снова встретился с прямым, упорным взглядом маленькой женщины. Что вам не особенного, подумал Мусук. Чего ханша уставилась на меня? Он еще раз поймал ее взгляд. Заметил, что служанка склонилась к ней, как будто успокаивая. Вдруг яркая мысль обожгла его. Эти темные глаза. Это лицо с узким подбородком. Как оно похоже. Но что может быть общего между бедной степной девушкой и разукрашенной драгоценными ожерельями женой завоевателя Вселенной. Нет, это сон, это невозможно. И он снова стал смотреть в окно. Неожиданный ревущий возглас заставил Мусука очнуться. Большой могучий дьякон в парчевом стихаре во весь свой богатырский голос провозглашал «Великодержавному, доступе хану!» Благообразный степенный отец-эконом отделился от группы монахов. Неслышными шагами подошел к дьякону и прошептал ему в красное мясистое ухо. «Подымай выше!» Эконом подсказывал, а дьякон ревел многолетие. «Государю нашему, подымай еще выше!» настаивал отец-эконом. Дьякон повторял с налившимся кровью натужным лицом. «Государю нашему и владыке народов, ближних и дальних, царю Батыги», Джучиевичу «Многое лето!» Хор на клиросе подхватил и трижды повторил «Многое-многое лето!» После обедней избранные спустились в длинную узкую трапезную, где был подан самый лучший обед, какой только могли придумать монахи и повара совместно с отцом эконома. Была и уха из терлядей, и цельный огромный осетр, и пироги с запеченными, налимами, растягаясь мелко нарубленными груздями и кутья из вареной пшеницы с медом, и моченые яблоки, и зернистая черная икра. Служки приносили кушанье на больших резных деревянных блюдах. Монахи достали из погребов глиняные кувшины с зеленым хлебным вином и крепким старым медом, пили еще пенную брагу и настойки из вишен и других ягод. На конце стола сидел Батухан. Рядом по левую в сторону Архимандрит, далее Субудай Богатур. Справа блистая драгоценными и яркими одеждами, Юлдус Хатун. За нею шесть приближенных ханов. Ниже сидели самые старые почтенные монахи в клубуках и длинных черных рясах. Старый епископ, благословив трапезу, сослался на болезнь и удалился отдохнуть в свою келью. Батухан ел очень мало, с большой опаской, но пробовал всего. Субудай-богатур пожевал только гречневой каши с луком и постным маслом. Он зачерпнул кашу из блюда собственной медной чашкой, достав ее из-за пазухи. Из этой же чашки, предварительно вылизав ее языком, Субудай пробовал все напитки. То, что ему не нравилось, он выплескивал на пол. В середине обеда к Батухану подошла китаянка Илахэ. Юлдус-хатун не может больше выносить запаха соленой рыбы и слушать грубые голоса у русудских шаманов. Она сейчас упадет от слабости. Ее надо увезти отсюда. Батухан посмотрел на Юлдус. Она сидела неподвижно, опустив глаза, точно спала. Он приказал проводить ее в покое, где маленькая ханша сможет отдохнуть. Величественный отец Эконом встал и, поглаживая окладистую бороду, сам повел ханшу и китаянку в лучшую келью.